Увидела, как с другой стороны барака к нам направляется человек пять мужчин. Что делать? Следует их умолять, кричать, стучаться им в душу? Нет, убить. Убить надо их и себя. Все равно кого. Дверь оставалась наглухо закрытой, хотя находившиеся поближе пытались в нее стучаться, звать на помощь охрану. А пятеро приближались. Управлять собой, что-то решать было уже невозможно. Страшное, будь то убийство или насилие, могло творить само себя беспрепятственно. Пятеро мужчин подошли совсем близко и сели на нары. Сначала была только скорость понимания, что они защита, что мы теперь вне опасности, Как неразличимо все сращено. «По какой?» — спросил один, повернувшись к нам. «Пятьдесят восьмая выдавила я из себя. Откуда?» «Соня с Молдаванки, я из Джангиджира. А вы? Мы из т а к м а к а Сердце заныло. «Значит, вы должны знать моего мужа. Кого именно?» «Эрика Андреевича». «Так это наш доктор. Вы его жена?» «Точно видели мы вашу фотографию у него, похоже, почти, а ведь он был тоже назначен в этот этап, его отстояло, ну, отстояли его, а ведь могли здесь встретиться». Выручившая тема стала опорой, я перевела дыхание. м В чаду иступленного с возбуждения на сегодня мы были заслонены провидением от того, что жуче т смерти. И про себя я обожествила этих пятерых. Двери открыли только утром. Тут же начали выкликать фамилии. Барак опустел. Увели и ночных хозяев. Осталось человек тридцать. Соню и меня не назвали. Идти мы бы все равно не могли. В бараке воцарилась тишина, и мы с Соней уснули. От сна возврата памяти к минувшей ночи я отходила медленно и отошла бы еще не скоро, если бы не разговор на верхних нарах. В полголоса беседовали двое мужчин. Ты с какого в партии? С в о с т о г о Как же в тридцать седьмом уцелел? Сам не знаю, а ты? Я с двадцатого. Скажи, ты что-нибудь понимаешь? Чего тут понимать? У них разнарядка на НКВД. «Дают им...» В коме на востоке построить столько-то железных дорог, столько добыть свинца, вот и выискивают себе бесплатную рабочую силу. Нас с тобой прочих. Брось чепуху говорить, тут в чем-то другом дело. То не чепуха, браток, факт. А сам знает? Как не знать, знает. Ну а ты что думаешь? Можно с ума сдвинуться, а то... Я видела их потом, шла с ними дальше в этап, обоим лет по пятидесяти. Лица изборождены морщинами, коммунисты с 18-го и 20-го. У одного под курткой одета тельняшка. И они прожили ночь массового насилия, общую парашу для мужчин и женщин, крики ненависти, издевательский хохот. каким своим историческим воспоминаниям они присовокупили эти. Во всяком случае, они ни за кого не вступились, никого не стали оборонять. А разговор этот я не забывала. Ничто его не могло стереть из памяти. В простом, спокойном обмене гипотезами было нечто чудовищное. О Сталине говорилось как о главаре бандитской шайки — А с а т а н е л о с ь грандиозных размахов пятилеток с в я з ы в а л о с ь с тем, что служащие НКВД хватали, кого попало, давали по 10 лет, превращая тех, кто им не угоден, в рабочий скот. Я отталкивала от себя леденящую мозг, неправдоподобную, жутчайшую из догадок. Неужели плановое, рассудочное превращение огромнейшей части людей в поголовье для блага других — Правда нового общества, того общества, за которое бились мой отец и мама. Тоска по объяснениям цепко хватала за горло, но насущным делом минуты было устоять на ногах, одолеть.